Жар поднимался от канделябров, разносимых блюд и 38 человек, дышавших с трудом. Лакеи, забывая, что они не в ресторане, бегали по ковру, заливая его жиром. Однако ужин не оживлялся. Да, мы почти ничего не ели, оставляя половину кушанья на тарелках тата-ненне с жадностью набрасывалось на всё. В такое позднее ночное время может проявляться только болезненный аппетит, каприз расстроенного желудка. Старик, сидевший подлин нона, отказывался от всех блюд, и во весь ужин съел одну ложку супа. Сидя перед пустой тарелкой, он молча смотрел на окружающих. Некоторые из гостей едва скрывали зевоту. Замечались и опускающие веки. Лица принимали землистый цвет. Можно было лопнуть от скуки, как говорил Ван Девер. Подобные ужины, чтобы быть веселыми, не должны быть так приличны. В таком случае уж лучше ужинать в светском обществе, где нисколько не скучнее. оставалось только надежда, что будет веселее после шампанского. Без криков Борднава все заснули бы. Борднав, сидя с протянутой ногой, с достоинством султана, принимал услуги одессы окружавших его женщин. Люси и Роза только и занимались им. Накладывали ему кушанье и всячески ухаживали за ним. Это, однако, не мешало ему ворчать. «Кто же мне нарежет мясо? Я сам не могу. Стол от меня на целую милю». От времени до времени Симона вставала и, подходя к нему, резала ему мясо и хлеб. Все дамы интересовались тем, что он ест, заставляли его брать во второй раз и кормили его до отвала. Симона обтирала ему рот салфеткой, а Роза и Люси переменяли прибор. «Наконец он нашел, что это очень мило с их стороны», И выразил им свое удовольствие. Вот это так. Ты правильно поступаешь. Женщины именно для этого и созданы. Понемногу оживление возрастало. Разговор делался общим. Да и дали шербет из мандаринов. Горячее жаркое Было филе с трюфелями, а холодное — галантин из индейки. Нана, которую сердила отсутствие одушевления за столом, начала говорить очень громко. «Вы знаете, шотландский принц уже заранее заказал литерную ложу на представление Белокурой Венеры? «Я надеюсь, что все принцы побывают у нас», объявил Борднаф с набитым ртом. «Воскресенье ожидают персидского шаха», сказала Роза Миньон. Тогда Люси Стюарт стала рассказывать о бриллиантах шаха. «Кажется, обыкновенно...» Он носит кафтан, весь осыпанный драгоценными камнями. Это настоящее чудо, небесное светило, стоящее миллионы. И все дамы бледные, со сверкающими от жадности глазами, вытягивали головы и называли одного за другим ожидаемых императоров и королей, Каждая из них мечтала о каком-нибудь королевском капризе, о ночи, оплаченной целым состоянием. Бланш распространялась об итальянском короле, которого она видела однажды в Милане. Он был некрасив, но это не мешало ему иметь успех у женщин, и она выразила неудовольствие, когда Фошри стал уверять, что, по всей вероятности, Виктор имануил вовсе не приедет. Льюиза Виолен и Лео де Горн высказались в пользу австрийского императора. Вдруг маленькая Мария Блён воскликнула. «Вот кто стар, так это король прусской. Я была в Бадене в прошлом году». Он гулял всегда с графом Бисмарком. — А, Бисмарк, — произнесла Симона, — я его знала. Он очень милый. — Я говорил это вчера. — И мне не хотели верить, — прибавил Ван Девер. И точно так же, как у графини Сабины, Начался бесконечный разговор о бисмарке. Ван Девер повторял те же фразы. Можно было подумать, что это продолжение вечера графини Мифа. Только дамы были другие. Потом разговор перешел к музыке. И, наконец, Фуккармон упомянула о пострижении, которое занимала весь город. Нана заинтересовалась и захотела знать подробности о мадемуазель де Фужере. «Ах, бедная девочка! Как это можно похоронить себя заживо? Но что же делать, если у нее было призвание?» Все дамы растрогались. Жоржу надоело слушать все это во второй раз, и он расспрашивал Дагенне об интимных привычках нана. -на. Но в это время разговор снова роковым образом вернулся к бисмарку. ТатанНне нагнулась к самому уху Лебордета, чтобы спросить у него, Кто это такой Бисмарк, которого она не знала? Тогда Ля Бордет очень хладнокровно стал рассказывать ей о Бисмарке самые чудовищные вещи, будто бы он ел сырое мясо, а, встретив женщину, бросался на нее и, взвалив к себе на плечи, уносил в свою берлогу. Таким образом, у него в сорок лет было тридцать два человека детей. «Сорок лет!» «Тридцать два человека?» — восклицала Татаннене с изумлением, но вполне веря словам Ля Бордетта. «Это, должно быть, ему нелегко было...» Все засмеялись, и она поняла, что смеются над ней. — Это очень глупо, — пробормотала она. — Почему я знала, что вы шутите?